Глава пятая Нас будет миссис Попиц. Джордж Лежебока Надувательство с предсказанием погоды Багаж Испорченный мальчишка Вокруг нас собирается толпа Мы торжественно отбываем на вокзал Ватерлоо. Персонал юго-западной железной дороги пребывает в блаженном неведении Касательно таких мирских дел, как расписание поездов Плыви, наш чел, по воле волн. Утром меня разбудила миссис Поппитс. Она постучала в дверь и сказала, «Известно ли вам, сэр, что сейчас около девяти?» «Девяти чего?» — воскликнул я, садясь на постели. «Девяти часов!» — откликнулась она через замочную скважину. «Я боялась, не проспали ли вы?» Я растолкал Гарриса и объяснил ему, что случилось. Он сказал, «Ты как будто собирался встать в шесть». «Конечно», — ответил я, — «почему ж ты меня не разбудил?» «А как я мог тебя разбудить, когда ты меня не разбудил?» — возразил он. «Теперь мы не доберемся до места раньше полудня. Странно, что ты вообще взял на себя труд проснуться». «К счастью для тебя», — огрызнулся я, — «если бы я тебя не разбудил...» Ты бы так и дрыг здесь все эти две недели. Так мы переругивались минут десять, пока нас не прервал вызывающий храб Джорджа. Впервые после того, как нас разбудили, мы вспомнили о его существовании. Ага, вот он, человек, который спрашивал, когда нас разбудить. Он лежит на спине с открытым ртом, и под одеялом торчат его согнутые колени. Не знаю почему, но когда я вижу кого-нибудь спящим в то время, как я бодрствую, я прихожу в ярость. Так мучительно быть свидетелем того, что бесценные часы земного существования, быстротечные мгновения, которых ему уже никогда не вернуть, человек попусту тратит на скотский сон. И вот полюбуйтесь на Джорджа который, поддавшись омерзительной лени, расточает неспосланный ему свыше дар – время. Его драгоценная жизнь, в каждой секунде которую он должен будет когда-нибудь дать отчет, проходит мимо него без цели и смысла. А ведь он мог бы бодрствовать, уплетая яичницу с ветчиной, или дразня собаку, или заигрывая с горничной, вместо того, чтобы валяться тут в полном бесчувствии, унижающем человеческое достоинство. «Какая ужасная мысль! В одно и то же мгновение она потрясла и меня, и Гарриса. Мы решили спасти Джорджа, и, объединенные таким благородным стремлением, забыли о наших собственных распрях. Мы накинулись на него и стащили с него одеяло, и Гаррис шлепнул его туфлей, а я гаркнул у него над ухом, и он проснулся. — Чучилось! — осведомился он, приняв сидячее положение. «Вставай, безмозглый чурбан!» — проревел Гаррис уже без четверти десять. «Как?» — завопил Джордж и, соскочив с постели, очутился в лохани. «Какой болван гром его разрази поставил сюда эту штуку!» Мы ответили, что надо быть ослом, чтобы не заметить лохани.